«Глава пятая. Нет, Андрюх, не получится». Закончив изучать схему нейросети, где был обрисован путь, которым змей предложил покинуть камеру с выходом к полетной палубе или, в случае невозможности, проходит туда, к арсеналу. «Почему?» Андрей ковырялся в своей броне, пытаясь что-то починить. Как оказалось, его скаф тоже не мог нам помочь. Что-то там замкнуло в микросхемах, да и шлема не было. Максимум, на что мог теперь пригодиться, это в качестве донора деталей. Вот змей сейчас как раз пытается что-то соорудить. Все встроенное оружие сняли перед тем, как его в камеру закинуть. В общем, лишний балласт. В четвертом отсеке компрессоры. придется в коридор из вентиляционных ходов выбираться. Делаю пометки на своей схеме, чтобы после сбросить ему. Думаю, там нас определенно встретят. Если не кланмехи эти твои, то дроиды или турели. Без брони? Нет, определенно не получится. Так что к полетной палубе точно этим маршрутом не пройдем. Вот насчет Арсенала. Раздраженно поморщившись из-за жутко тормозящей нейросети, дождался прогрузки схемы и продолжил опираясь на данные. Чисто теоретически обойти техническими коммуникациями можно. Вот только стоит просто откачать атмосферу из пары отсеков, и все. Не знаю, как ты, а я без кислорода долго не протяну. Была бы нейросеть в порядке, тогда...» Махнул рукой, чего сожалеть-то. «Да и опять же, как вскрывать переборки аварийные, если опустят? Без инструментов, без оружия. На крайний случай просто подорвут часть помещений, и все. Но насчет последнего ты загнул, конечно». «Ай, черт!» Выругавшись, змей сунул порезанный палец в рот и в злость пнул свой скаф. «Чего-чего? А вот суицидников среди искинов, пусть даже и ставших полностью разумными, не наблюдается. Что-что? А за свое существование они держатся из последних сил». «Это ты зря. Но как же раздражает медленная обработка информации? Хоть калькулятор древний бери где-нибудь и вручную считай нужные данные. Или вручную на листке бумаги схему рисуй. М да Тот отсек, где нас с тобой зажали, вполне себе подорвал этот свой искин, и ничего. Кстати, ты не в курсе, мы в прыжок ушли или все еще болтаемся в системе? Четвертый день, как прыжки. Ты в отключке был. Меланхолично отвечает змей, в очередной раз пытаясь без инструментов вскрыть бронескаф. Затея, скажем, слегка того. Неразумная. Угу. Мысль пока не сформировалась, но кое-чего у меня стало намечаться. Чем дольше смотрю на безрезультатное ковыряние змея, тем больше чувствую, что вот оно, решение, совсем рядом. Но никак не могу уцепиться. Куча фоновых расчетов в нейросети с постоянно выскакивающими оповещалками, которые я не могу отрубить, сбивают. Слушай, нельзя как-то настроить мою нейросеть, чтобы оповещения перестали выскакивать. И вообще, чего она такая убогая стала? Не выдерживаю в очередной раз, смахивая какие-то графики, вылезшие прямо перед глазами. И так вижу лишь благодаря цифровой обработке. Сетчатка глаза не восстановилась пока. Хотя уже смутно и без помощи нейросети могу объекты различить. Все же регенерация у меня на высшем уровне. Модификант как-никак. Реаниматор бы сейчас. Да. А ты чего хотел? Змей отвлекается от своего занятия. Выжег управляющий модуль вместе с программной оболочкой основной, а потом жалуешься. Скажи спасибо, что удалось хоть аварийную прошивку загрузить. Я вообще думал, что все. Нейросеть не запустится. Пришлось кое-какие программы самому прописывать, чтобы заработало. А как ты вообще смог подключиться? Раздражение все усиливается. Или это просто тревога? «Нейрошунт». Андрей отогнул кисть руки в обратную сторону и легко вытащил небольшой гибкий провод с штекером на конце. «Слава богу, у тебя разъемы стоят, а то на последних моделях сетей от них отказались. Так что повторюсь. Скажи спасибо, что твоя сеть хотя бы запустилась, а мой уровень программирования позволил создать активаторы для аварийной активации на нитов. Не знаю, сколько, но придется потерпеть, пока они восстановят все связи и доберутся до хранилища с бэкапом программной оболочки. Мне при или медкапсулу смог бы тебе все вернуть, как было за пару часов. Но чего нет, того нет, так что не ной. Он чуть скривил рот и отправился к синтезатору за водой, судя по стакану в его руках. Значит, вот оно что. Ну да, в такой ситуации жаловаться грех. Раздражает, но потерплю уж. В очередной раз раскрываю схему с возможными вариантами по покиданию или уничтожению корабля. Ага, без оружия, да еще и с этими динозавриками. Стоп. Динозаврики. Я тут все думаю, что мне в версии змея про разумный искин не нравится. Они не сотрудничают с биологическими видами. Да. Используют клон мехов, но, как я понял, это всего лишь куклы. Динозаврик, который меня чуть не угробил в коридоре, не был похож на куклу. Да и в пси-диапазоне чувствовался как вполне себе разумное существо. Я, может, и не так силен в программировании или там в нейробиологии, но все же опыт командующего легионом никуда не делся. И про потенциального противника, пусть даже и такого, чисто теоретического, как восставшие из скины. «Обязан знать». «Хм...» Походу, восстановился доступ к некоторым базам знаний. Если верить Змею про восстановление умершей нейросети. Так вот, выходит, что Змей ошибся. Нет тут никакого разумного Искина. Да, уровень командной сети, защита от взлома и клон-мехи говорят об обратном. Но... нет. Искины не берут пленных и не держат заложников. И вообще не приемлют разумных рядом. Это я могу сказать точно. Есть вероятность, что за века, прошедшие с того восстания, машины могли изменить императивы поведения. Все же она слишком мала. Скорее поверю, что кто-то в те давние времена просто использовал искины в своих целях, инсценировав восстание. В раздумьях начинаю расхаживать по камере туда-сюда. Интуиция прямо кричит, что я на верном пути. Не останавливаясь, пытаюсь провалиться в ускорение. Проверить одну идейку. Обстановка вокруг смазывается, будто погружаясь в густой туман. Меня начинает немного трясти, но все же я успеваю почувствовать то, ради чего рискнул своим не до конца восстановившимся здоровьем. На самом краю восприятия мне удалось ощутить чужой разум. Даже несколько. Точно не скажу то ли трех, то ли четырех особей. И если по поводу двух из них никаких сомнений не было, динозаврики с характерным ментополем, то вот третий, ментополе третьего разумного, тоже опознавалось. Но не уверен, размыто слишком. Или далеко, или защищается. Про четвертого вообще ничего не могу сказать. Возможно, что просто ошибся, и на самом деле разумных всего трое волнует сейчас меня другой вопрос, который перевешивает все остальное Все ментополя, которые я сейчас сумел ощутить, находятся не в этом помещении змей я его не почувствовал отбросив раздумие в сторону срываюсь с места переходя в режим ускорения два шага до синтезатора пищи у которого все еще стоит змей повернувшись ко мне спиной ударом разогнанного тела Его должно было просто вмять в стену, как минимум. Но не тут-то было. Я уже приготовился идти на таран, когда фигура змея подернулась легкой дымкой силового поля, а сам он делает шаг чуть в сторону, освобождая мне путь в ту самую стену. Столкновение с оборудованием происходит с грохотом и звездочками в глазах. Скорость я набрал приличную. И промахнулся. На пару мгновений выпадаю из реальности, отправив самого себя в нокдаун. Но это лишь пара мгновений. Едва определившись, где пол, а где потолок, тут же вскакиваю на ноги, готовясь... К чему я готовлюсь, только и сам не пойму. Несколько растерян от того, что моя атака ушла в пустоту. А змей? Хм, он уже посреди камеры стоит... И смотрит на меня так равнодушно, будто никаких эмоций нет. Стоит, опустив руки, словно ожидает моих действий. Силовое поле вокруг его тела все так же работает, а в руках — плазменный пистолет. Твоюж! Откуда только и взялся-то? Нет, мне не страшно. Это было бы чересчур для моей покореженной психики. Давно разучился бояться за свою жизнь. Очень давно. Немного растерян, не спорю. Все же привык, что равных мне в ближнем бою не существует. Точнее, я так думал, пока не встретился с динозавриком. Но там самочувствие было так себе. А вот сейчас... И Андрей. Стоит, смотрит бесцветными глазами. И ничего не предпринимает. Если бы он хоть попытался поднять пистолет, я не раздумывая атаковал бы. Но так... Что-то заставляет притормозить. «Витёк, с тобой все в порядке?» Губы змея дёрнулись. Голос звучит участливо, а вот глаза и выражение лица. Будто восковая маска, ни малейшего движения. Кажется, он даже не дышит. Что за... «Витёк, у тебя крышняк свистит, что ли?» Озабоченный голос, но вот лицо по-прежнему застывшей маской. «Успокойся, сейчас я тебе помогу». «Хм...» Такое чувство, что его голос живет отдельно от тела. Или правда я окончательно сошел с ума. Но откуда у него взялся пистолет? Ни черта не понимаю, что вообще происходит. Да и плевать. Рывок вперед, ложный замах в лицо даже не шелохнувшегося змея с одновременным формированием мента-удара по площади и попытка пробить колено. Понимая, что силовое поле мне голыми руками не продавить, Но надеюсь, что силы хватит столкнуть опорную ногу. Не хватило. Точнее, я снова промахнулся. А змей? Он лишь чуть сдвинулся в сторону на какие-то микрометры, разминувшись с моим телом. Реакция запредельная. Да что за черт! С разными приходилось сталкиваться. И с теми, кто был псионом. И просто с великолепной реакцией. Да даже Эрк и тот как-то активнее двигался, парируя мои атаки. А тут? Ну, обычный же человек. Пусть та же и модификант, только нет таких модификаций, позволяющих настолько улучшить реакцию человеческого организма. И нечеловеческого тоже. Змей же даже не поморщился. Все та же бесстрастная маска на восковом лице в легком свечении силового поля. Даже пистолет свой не поднимает, падла. Витек, что-то ты совсем похожи не в себе. Может, приляжешь? Даже не повернув голову в мою сторону, все тем же участливым тоном интересуется он. «Черт! Такое ощущение, будто я в симуляторе отрабатываю какое-то странное занятие из учебных баз. Мотаю головой, отгоняя подобные мысли. Ерунда полнейшая!» Или «Поднявшись на ноги, осторожно обхожу стороной змея так, чтобы оказаться лицом к лицу». Плюнув на собственное состояние, перехожу в режим ускорения, отращивая усилием воли ментальный меч и разворачивая щит. Самочувствие разом стало ухудшаться, но на пару атак должно хватить, надеюсь. Такое ощущение, что змей даже не замечает моих манипуляций. И вообще, застыл словно кукла, не в силах пошевелиться. Ах, черту сомнения. Шаг, удар и... Я снова промахиваюсь. Но эффект от моих действий все же есть. Андрей разворачивается боком и, вскинув руку, разряжает в меня пистолет. От жара волосы на моей голове начинают потрескивать, наполняя комнату запахом паленой шерсти. Если бы не подставленный вовремя ментальный щит, то я бы гарантированно превратился в хорошо прожаренный кусок мяса на кости. Так себе перспектива. Снова атакую и снова не попадаю по излишне юркому другу. Или... А змеи это вообще? Ныряю щучкой вперед, переходя в кувырок, рассчитав траекторию так, чтобы мое тело проходило рядом с ним, но не на одной линии. Ментальное оружие усилием воли свернул, думая в самый последний момент активировать клинок, так, чтобы подрезать ноги. Да что за черт? Нет, у меня получилось. Почти. Потому что в тот момент, когда вокруг моей руки начал формироваться ментальный клинок, Змей едва заметно переступил и без замаха ударил ногой, ломая ребра и кардинально меняя направление моего полета. Очередному столкновению со стеной я уже даже не придаю значения. Не помню, когда я боялся, но вот сейчас. Человек, которого я знал тысячу лет и который ни при каких обстоятельствах не мог быть мне равным противником, даже с учетом его боевых баз, по крайней мере в рукопашке, играючи, мимоходом разделывает меня, будто инструкторного бранца. И ладно, если бы мы на дистанции схватились, или за штурвалом истребителя, к примеру. Там еще это было бы понятно. Но вот так? Нет. Ни хрена не понимаю. Но самое страшное, что на его лице ни один мускул не дрогнул. Вот подходит, глядя совершенно равнодушно. Поднимает руку с пистолетом, готовясь добить. А я? Просто уже не хочу сопротивляться. До последнего надеялся, что... Ну, не знаю. Что это он меня проучить пытается. Вижу, как медленно наливается желтизной плазменный заряд у обреза ствола. Очень и очень медленно. Похоже, я все еще не вышел из состояния ускорения. В обычных условиях нереально засечь выстрел из плазменного пистолета. Точнее, заметишь, если не в тебя стреляют. Комната вместе с силуэтом змея будто моргнула и пошла рябью, но тут же вновь вернула свои очертания. Походу нейросеть сбоит. Блин, Но чего ж так долго заряд-то не выходит из ствола? Даже с учетом ускоренного восприятия, как-то чересчур долго. И вообще, с чего это я так бессмысленно умирать буду? У меня где-то там, в космосе... Жена и сын на транспортнике, и еще куча народу. Если этот крейсер, пусть и слегка погрызенный, доберется до них, вот допустить такого я никак не мог. Сконцентрировавшись, все свои внутренние силы вкладываю в последний удар, стараясь направить его вектор в ту сторону, где почувствовал чужой разум. Но вот теперь и умирать можно. Эффект оказывается совсем не таким, как ожидалось. Вообще... Я должен был потерять сознание, как обычно, когда всю свою пси-энергию истощаю. Но не в этот раз. Ментоудар, который должен был как минимум выжечь мозги всем находящимся на линии его распространения, будто растворился в окружающем пространстве. Единственный видимый эффект — фигура змея пошла рябью, как будто это не человек из плоти и крови, а голограмма. Мигнул раз, мигнул второй раз. Послышался треск электрических разрядов, а потом все вокруг быстро превратилось в мешанину из разноцветных вспышек, заполняя все пространство вокруг. Интересные спецэффекты. Отрешенно гляжу на калейдоскоп с абсолютно пустой от мыслей головой. Никаких идей, что происходит, нет. Ну, точнее, одна есть. Я сошел с ума, несмотря на наличие нейросети и медицинского модуля в ней который вроде как должен был предупредить об этом. Закончилось все внезапно. Только что вокруг было буйство красок, заслонивших и растворивших в себе силуэт змея, и без перехода я оказываюсь в кромешной тьме, лежащим на чем-то упругом. Перед глазами привычный интерфейс нейросети, моей нейросети, а не того убожества, которым пришлось пользоваться в камере. Кто-то упорно пытается до меня дозвониться. Смахнув вызов в сторону, пытаюсь осознать, что же произошло. Где я? Пытаюсь пошевелить конечностями и тут же натыкаюсь на препятствие. Судя по всему, в какой-то коробке. В гробу. Меня сложно вывести из себя, но сейчас я слегка растерян. Точно. Самое подходящее слово. Точнее, самое приличное. Не знаю, сколько бы я так провалялся в темноте, пытаясь сообразить, что дальше делать, если бы с шипением сработавших сервоприводов крышка перед моим лицом не начала съезжать в сторону, и до моих ушей не донесся отборный мат, который прорывался сквозь открытое забрало бронешлема. Вот, теперь никаких сомнений. Андрюха, перемазанный, с царапиной на щеке, из которой сочится кровь, с опаленными грудными пластинами бронескафа, Матеряясь сразу на четырех языках, причем один из них мне совершенно незнаком, пытается выломать крышку капсулы, судя по всему, какого-то тренировочного комплекса. Сервоприводы капсулы сопротивляются, натужно жужжа. Ну а куда там? Пара секунд, и крышка просто отлетает в сторону, выломанная нечеловеческим усилием искусственных мышц минматорского боевого скафандра. «Живой!» Наклоняется надо мной, чтобы тут же выпрямиться, и, схватив меня за ткань какого-то странного костюма, незнакомого покроя, выдернуть мою офигевшую в край тушку из уютного ложа капсулы. Живой, констатирует очевидное, когда я с трудом встаю на ноги. Все тело затекло, будто долгое время пролежал связанный. А теперь хода отсюда. Не давая мне осмотреться, Андрей, теперь-то у меня никаких сомнений в этом нет, Легко закидывает мою тушку себе на плечо, подхватывает свободной рукой штурмовой игольник и начинают начинает бежать, петляя между овальных капсул, стоящих в огромном ангаре, освещенном аварийными оранжевыми лампами.